60 милях к югу город Филмор. Потом идет Корн крик Затем еще через 50 миль город Бивер. Дальше Параван. Откуда 20 миль до Сидар-Сити. Чем дальше мы будем уходить от Солт-Лейк-Сити, от знаменитого соленого озера, тем скорее жители станут продавать нам провизию. А если они не захотят? Тогда мы все погибнем от голода! Тогда мы расквитаемся с ними! Сидор-Сити – последнее поселение. Мы отправимся туда и с помощью неба разделаемся с ними. На расстоянии двух дней пути оттуда находятся прекрасные пастбище и вода. Они их называют «Горная луга». Горные луга»? Да, там никто не живет. Именно там мы дадим отдохнуть нашему скоту и подкормить его, прежде чем мы вступим в пустыню. В пустыню! Да, в, пустыню. В, пустыню. в пустыню. В пустыню. Быть может, мы сможем настрелять немного дичи. Да. В самом худшем случае. Мы будем продолжать идти так далеко, как сможем. Затем... Оставим повозки, навьючим что сможем на животных и сделаем последние переходы пешком. Да, но что в таком случае мы будем есть? Мы сможем есть нашу скотину, продолжая идти своей дорогой. Лучше прибыть в Калифорнию-Галышо, чем оставить свои кости здесь. А так и произойдет, если мы затеем драку. На этом заключительном, повторенном несколько раз предостережении от резких слов и действий, закончился импровизированный митинг. Я долго не мог заснуть этой ночью. Моя вспышка гнева против Мормона оставила во мне такое впечатление, что я еще не спал, когда отец вполз в повозку после последнего обхода ночной стражи. Они с матерью думали, что я сплю, и обсуждали вопросы, не предназначенные для чужих ушей. Как ты думаешь, дорогой, позволят ли нам мормоны пройти через их страну? Конечно, дорогая. Так и случится. Если никто из нашей компании не затеет ссору. Спи. Спи. Пока он говорил, его лицо было обращено к матери, а потом он повернул его в мою сторону. К моему ужасу при свете маленькой сальной свечи я увидел, что в нем не было той уверенности, которая звучала в голосе. Я заснул, угнетаемый предчувствием ужасной участи, которая казалась нависала над нами и думая о брюгом Янге, который представлялся моему детскому воображению опасным, злобным существом, настоящим дьяволом с рогами, хвостом и прочим.